Глава 13. 63-й километр федеральной трассы Б-66, село Ракитина, бар боржич II 7 часов вечера. К походу в Боржич мы основательно подготовились, памятуя о том, какой контингент может в нем собираться. Правда, подготовка заключалась в основном в оправке одежды таким образом, Чтобы без проблем можно было бежать, а не сражаться. Мы молча шли по деревенской улице, старательно избегая довольно обширных луж, то и дело перекрывающих нам дорогу. Деревня была отнюдь не вымирающей, отметил про себя я, заметив на одной из лавочек, той самой, на которой судьба свела меня и сему, группу молоденьких девчонок лет по восемнадцать. Одна из них, белокурая, с приличными формами и ярким макияжем, словно случайно отвлеклась от разговора с подругами. Кокетливо глянула на нас. Ее примеру последовали еще две. Потом вся компания дружного весь голос расхохоталась. Инженер смущенно опустил глаза. Я напрягся. Ну, — Конечно, будь этих подруг поменьше. А ситуация немного иного плана — я мог бы сострить попробовать познакомиться но короче если наши с Темой предположения верны с шибем деньжат обязательно познакомлюсь с кем нибудь из них подумал я навстречу шли два парня немногим младше нас с инженером они заносчиво смотрели нас прошли спокойно Правда, уже за спиной я услышал какую-то невразумительную угрозу. Сема, — я заметил краем глаза, — немного поежился, но не обернулся. Справа из-за раскидистого куста сирени показался старый железный гараж, возле которого возилось еще четверо парней, колдовавших над старой шестеркой. Тут же стояли две двенашки — явы одна из которых была топорно покрашена в черный цвет. Нас повторно одарили недвусмысленными взглядами. — Похоже, мы с тобой обрастаем популярностью. Я игриво ткнул инженера локтем в бок. Правую ладонь приятно холодил тульский токарев, который, что не говори, прибавлял мне роста и ширины в плечах, в собственном осознании. — Да уж... — сухо отозвался мой спутник. — Похоже на то, что мы нарушаем какой-то негласный закон. Может, стоило нам пойти иной дорогой, где-нибудь за селом, в любом случае есть тропинки к бару? — Брось! Я вздохнул, узрев на еще одной приближающейся лавочке, ту самую бабульку, которая обматерила меня в день приезда. Если бы мы встретились с местными представителями сильного пола, не на виду у всех, а где-нибудь в кустах, нам, скорее всего, попытались бы отомстить за всех, кто здесь собирается. Народ, живущий в глубинке, с извечным подозрением относится к непрошенным гостям, особенно если те высказывают своим поведением жителей города, хотя я могу и ошибиться. «Можешь», — перебил меня инженер. «Я в институте не раз на практику ездил. По моей профессии в городе не и все было хорошо и даже отлично. За городом живут точно такие же, как и мы с тобой люди, разве что с другими интересами». У бабульки на этот раз была поддержка в виде подруги тех же лет. Сема прервал свою тираду Сообразив, что сидящая на ближайшей лавочке пара старух Слишком сильно перетягивает мое внимание Причем объект столь странного интереса Столь же внимательно наблюдал за нами Ах, нехристи! Бабульки едва ли не синхронно сплюнули Управы на вас нету В милицию надо вас сдавать Секинилась моя знакомая — Да у этих кровопийцев вся милиция, почитай, куплена. Вступила в бой вторая. Я участкового уж месяца два, как в глаза, не видала. Знать, подлец отдыхает, наворованная это. Раньше хоть председателю пожаловаться можно было, а сейчас что, похамели в конец. Первая сделала многозначительный жест, словно конференсье представляющие наши скромные персоны невидимой публике. Надо бы сжечь, ваш гадюшник! — помахивая кулаком нам в спины, победоносно заявила вторая. Бабульки пустились в шумные обсуждения чего-то неведомого по нашей душе. Мы же, как оплеванные, поспешили ретироваться из поля зрения злобных пенсионерок к тому же судя по скрипнувшей калитке к ним подоспела подмога и в виде кого не скажу не рискнула обернуться у тебя уши не горят осведомился я прерывая молчаливое бегство инженер поморщился и мотнул головой ну ничего еще все впереди попытался сострить я но с сожалением осознал что шутка не прошла И только спустя некоторое время понял смысл напряженности в чертах товарища. Сёма весьма болезненно переживал тот факт, что его защитные речи по поводу враждебности селян тут же опровергались на практике. Деревня кончилась, и мы вздохнули даже с некоторым облегчением, увидев знакомый фасад, охраняемый бдительными мордоворотами в черном. Недалеко от клуба расположилась компания пьяных бардов, явно отличавшихся от здешних завсегдатаев. «Новички», — отметил я про себя, словно сам прихожу в бар не во второй раз, а в сотый раз. Бардов было довольно много. И, если честно, это бесноватое движение — Обожающие простецкую, однообразную музыку, походы и пьянку, я видел только по телевизору, да и то вскользь. Гитара переходила от одного исполнителя к другому, казалось, эти косматые представители, Homo sapiens, совершенно не обращали внимания на окружающий их не вполне дружелюбный мир. Самозабвенно громко, хрипя какую-то белиберду обильно запивая ее спиртным. Сема отнесся к бардам гораздо более положительно, нежели я, но комментировать ничего не стал. Мы молча прошествовали мимо охраны, которая вновь, как и позавчера, не обратила на нас никакого внимания. Хотя на этот раз они не стояли, как истуканы, а живо обсуждали недавний матч с участием нашей футбольной сборной. Внутри стоял полумрак, народ за столиками гудел, его было гораздо больше на этот раз, видно, не погода отвратила многих от каждодневных шныряний по лесам. Играла приятная тихая музыка, которая превращала темное заведение в колыбель. Скорее всего, такой шаг был организован барменом намеренно, чтобы избежать вполне возможных в такой толчье драк. «Приветствую!» Как можно более твердым голосом начал я разговор со спиной бармена, который по обыкновению своему сверлил мрачным взглядом новостной канал. Бармен медленно повернулся. «А, молодежь!» Сказал он таким голосом, словно мы были первыми посетителями за последние два дня. «Как погуляли?» «Слухи ходят, что вас на чертов холм занесло!» Я вытаращил глаза, не зная, что ответить. Инженер, как и следовало ждать, не издал ни звука. «Что пить будем?» Голос бармена не был услужлив, но в нем зазвучали нотки уважения. «Да мы, в принципе, не пить пришли». «Я пришел в себя». Мои глаза привыкли к полумраку, что позволило мне уловить некую заинтересованность во взгляде собеседника. — Говори, — по-деловому резко приказал бармен. — Здесь семь сотен старыми купюрами. Я поддержал тон разговора. Плохая освещенность помещения помогала мне до известной степени скрыть волнение. И папка документов, изъятая из вышеупомянутого места. Бармен подтянул к себе товар и критично осмотрел. — Я что, похож на старьевщика? На кой мне этот мусор? Меня прошибло в пот. Но я, справившись с собой, тем же голосом продолжил. — Хорошо, деньги я заберу, но вот документы... Я сделал многозначительную паузу и отодвинул пачку банкнот с грифа, который гласил «Секретно!» «Я знаю, для чего здесь собирается вся эта толпа. В этой папке может быть много чего интересного».